В последнее время имя Его брата пронеслось по обогренным кровью равнинам нашей Родины. Оно прозвучало громче, нежели имя труженика на мирной ниве искусства, потому что военная труба вообще громче лиры. Но наступит же время, когда, скажем, как некогда поэт, утихла брань племен в пределах отдаленных, не слышен битвы шум и голос труб военных. С небесной высоты при звуке стройных лир на землю мрачную не сходит светлый мир. Скажем, если не мы, то скажут наши потомки, и тогда засветится снова на нашем небосклоне имя нашего покойного друга. На чествовании его памяти в торжественном заседании Общества охраны памятников в Академии наук 15 декабря 1915 года Александр Бинуа сказал что наступит время, когда будут говорить в истории русского художественного движения об эпохе Врангеля. Будут говорить о врангелизме. В этом заседании, которым общество охраны памятников почтило память своего секретаря, говорило семь человек. Вейнер, издатель старых годов, которых Врангель был постоянным сотрудником. Бертенсон, присутствовавший при смерти его. Кони, давал характеристику его авторства, Верещагин говорил о первых литературно-критических шагах покойного, Александр Бенуа обрисовал его значение в русской художественной жизни, профессор Альденбург в связи с его памятью затронул жгучий в то время вопрос о национализме. «Последним говорил я. Я постарался дать духовный портрет моего друга». Все эти речи вышли отдельной книгой «Венок Рангелю». В конце приложен список печатных трудов его. Кстати, скажу, книга в смысле издательском очень неудачная. Непонятно, как это могло случиться, что лучшие силы, художественные и издательские, соединившись, чтобы почтить память друга, родили такую безвкусицу. Формат неопределенный, бумага слишком толстая, печать слишком крупная, Виньетки работы Ленсере, предпосланные каждой статье, слишком велики, во всю страницу, выдвигают имя художника. Все назойливо, неспокойно. Слащавая обложка с цветочками совершенно не вяжется с классическими намерениями виньеток. Нужно было взять формат его книги «Венок мертвым», ту же печать, те же силуэтные виньетки или сделать другие под них. Мы бы тогда читали о нем в его же книге без вмешательства посторонних. И еще раз мы бы испытали прелесть его духовного сообщества. Но, конечно, никогда не испытали бы прелести его душевного сообщества. Это ушло безвозвратно, поглощенное тем, тем темным морем прошлого, куда уходит всякий внешний сосуд всякой духовной ценности. Безвозвратно ушло его мягкое спокойствие, легкое прикосновение к житейским глубинам, язвительность его усмешки и навсегда умолк его смех. Врангелевский смех. Это была самая отличительная черта его. В наше угрюмое время, а угрюмость надвигалась издалека и тогда уже окутывала нас, как не ценить смех? Смех – это брызжущий, искрящийся сок жизни. Это преимущественно человеческое, чего в природе нет. Это природа, прошедшая сквозь человека – в нем отразившееся и им оцененное. Это есть добавление к природе человека. Рабле сказал, смех есть свойство человека. Смешное есть то, чего человек вне природы создает, чего в природе нет, что не входит в ее цели. Вот почему смех есть уже искусство, это есть одна из ступеней творчества. Вот почему и в смехе проявляется талантливость человека. Есть смех одаренного человека и есть смех неодаренного.